Глава седьмая После совещания с командирами Лазо и Василий Андреевич выступили перед казаками. Лазо на этот раз говорил особенно хорошо. Целый час с увлечением слушали его аргунцы. Рассказывал он о создавшейся на Дальнем Востоке обстановке и о положении на фронте. Необычайной силой веяло от его стройной фигуры, когда стоял он на заменявшей трибуну двуколке и, порывисто жестикулируя, бросал зажигающие слова. Наиболее серьезные станичники шептали друг другу «Голова!». И когда Лазо закончил речь, они долго и шумно аплодировали ему. Потом стали требовать, чтобы выступил Василий Андреевич. Каждому из них было интересно послушать, что скажет им свой брат-казак, пробывший столько лет на каторге и в ссылке. «Просим! Просим!» — горланили они до тех пор, пока он не очутился на двуколке. «Товарищи! Земляки мои дорогие!» — обратился к ним Василий Андреевич. «Долго говорить я не могу и не буду. Почти все, что я хотел бы сказать вам, сказано гораздо лучше товарищем Лазо. Скажу я только одно. Анонский кулак Семенов надеялся, что он подымет за Байкальское казачество против советской власти». но он просчитался. К нему примкнули только караульские богатеи, из которых с грехом пополам сколотил он два отряда четырехсотенного состава. «Вы же, цвет трудового населения наших станиц, дружно поднялись на него вместе с рабочими и крестьянами. И я говорю вам от всей души, правильный выбор сделали вы, товарищи. Ваш путь к лучшей доли вместе с народом, с большевиками, а не с жалкой кучкой офицерни и кулачья». «Не слушайте шептунов и атамановских подпевал, затесавшихся в ваши ряды. Скоро начнутся решающие бои. В этих боях вы должны показать себя крепко спаянной и стойкой частью. И если вы разрешите мне сегодня от вашего имени заверить областной ревком и Центр-Сибирь, что вы никому не отдадите завоеваний пролетарской революции, я сделаю это с величайшей радостью. Заверяй, дядя Вася! Не подкачаем!» первым отозвался Семен Забережный. «Башку Семенову свернем!» — дружно поддержали Забережного бывшие фронтовики, а за ними весь полк. После митинга Василий Андреевич подошел к Роману и сказал, что ему нужно поговорить с ним наедине. Они отошли от палаток в степь и сели на песчаный бугорок у старой торбогани и норы. Помолчав, Василий Андреевич спросил. «Ну, как поживаешь, племяш?» — Ничего, живу помаленьку. — А как домашние живут? Письма от них получаешь? — Одно получил недавно. Хвастается отец, что пофартило там ему. Хунхузов они ездили бить на китайскую сторону и поживились на этом деле. — Вот как, — нахмурился Василий Андреевич. — С кем же это они там отличились? — Об этом он не пишет. Пишет только, как дело было. Хунхузы косяк угнали с нашего выгона. они кинулись за ними вдогонку и прижучили где то на хауле так так а как же ты на все это дело смотришь испытующе уставился василий андреевич на романа проучить хунхузов следовало худого я тут не вижу только вот если отец в заправду здорово поживился тогда плохо а что же тут плохого он тогда тебя на самой богатой невесте женит с лукавыми искорками в глазах сказал василий андреевич «На богатых невест меня не позывает, я не жадный. Можешь меня не пытать, я о другом думаю. Боюсь, что отец теперь нас с тобой совсем понимать перестанет. Слова богачей для него понятнее наших будут. Отец-то и так переменился, когда нынче весной мунгаловцы часть земли мостовцам отдали. До этого он против казачества был и все с дедом спорил. А теперь, гляди, тоже бьет себя в грудь и говорит, были казаки и помрем ими». «Вон ты куда заглядываешь». Без тени прежней иронии сказал Василий Андреевич. «Тревога у тебя разумная. Хорошо бы мне потолковать с твоим отцом вечерок-другой. Но раз на это пока нечего и надеяться, давай тогда ему письмо накатаем. Согласен, что ли?» «Ясно, что согласен. Уж если кого отец послушается, так это одного тебя. Ну, значит, договорились». Тяжелый приступ кашля не дал Василию Андреевичу продолжать дальше. Он схватился левой рукой за грудь, а правый стал судорожно шарить в кармане синих галифе. Вытащив из кармана платок с голубенькой каемкой, он прижал его к губам. Кашлял он очень долго, и Роман видел, как от напряжения набухли и побагровели мышцы его шеи, и слезы выступили из глаз. У Романа защемило сердце. Но Василий Андреевич, как ни в чем не бывало, разгладил усы и улыбнулся. «Ну ладно, поговорили мы с тобой вдоволь». Слова ты мои на всякий случай запомни. А сейчас сбегай к моему адъютанту, возьми у него бумаги, и настрочим мы твоему батьке письмо. Не будем откладывать этого дела». Роман вскочил и весело, по-мальчишески размахивая руками, побежал к биваку. Василий Андреевич глядел ему вслед и продолжал улыбаться, мысленно повторял. «Ромка, Ромка, племяш ты, мой милый, славный казак из тебя вымахал». «Приятно поглядеть на тебя». Боль у него в груди утихла, и он сначала осторожно, точно прислушиваясь к чему-то внутри себя, а потом всей грудью вдохнул чистый степной воздух.